Помните убийство двух моряков? Но, конечно, эти кражи и убийства не сильно могли поправить ваши финансовые дела. Сбыт краденой аппаратуры приносил по вашим меркам очень небольшой доход. И тогда появился этот план. Ваш друг детства, Харитонов, действительно попросил поддержать у вас аппаратуру. А если быть точнее, вы сами в нужное время предложили ему эту услугу.